Глава 72. «Все мы муравьи». В энциклопедии относительного и абсолютного знания Джонатан Уэллс нашел отрывок о том, что много тысяч лет назад на одном из островов Тихого океана жили почитатели муравьев. Эдмон Уэллс писал, что эти люди сумели развить в себе необыкновенные психические возможности, сокращая потребление еды и практикуя медитацию. Но по неизвестным причинам их община исчезла, а вместе с ней все загадки и тайны. После обсуждения 17 обитателей подземной церкви решили попробовать воспользоваться этим методом, будь он настоящий или же выдуманный. Они были практически лишены пищи и были вынуждены беречь свои силы. Малейшее движение истощало их, они стали меньше говорить, но, как ни странно, все лучше понимали друг друга. Взгляд, улыбка, движение подбородка, им хватало этого для общения. Сильно обострились их способности восприятия. При ходьбе они ощущали каждую мышцу, каждое движение. Мысленно они контролировали свое дыхание. Их обоняние, слух достигли той остроты, какой обладают животные. Что до их чувства вкуса, то хронический пост обострил его. Даже коллективные или индивидуальные галлюцинации, вызванные недоеданием, имели смысл. Первый раз, когда Люси Элс поняла, что может читать мысли других, она пришла в ужас. Феномен показался ей неприличным, но поскольку она общалась с честным умом Джейсона Брейгеля, она с удовольствием погружалась туда. День ото дня они принимали пищу все реже, а изменения психики были все ощутимее, не всегда к лучшему. Привыкшим к физической активности пожарным и полицейским в этом закрытом пространстве иногда приходилось бороться с приступами гнева и клаустрофобии. Бесплотные, изможденные, с потемневшими блестящими глазами во все лицо, они становились неузнаваемыми и, в конце концов, сделались похожими друг на друга, можно сказать, были отпечатками друг друга. Только Николя Уэлс, которого из-за юного возраста лучше кормили, еще отличался от других. Они сидели по-турецки или же на четвереньках, стараясь не подниматься на ноги, это слишком утомительно для людей без физической энергии. Постепенно, по прошествии множества дней, на смену тревоги пришло что-то вроде «спокойствия». Было ли это своего рода безумием? И вдруг однажды утром затрещал принтер компьютера. Куча рыжих мятежников из города Белакан захотела возобновить контакт, прерванный в связи со смертью предыдущей королевы. Для ведения переговоров они использовали зонт доктора Ливингстон». Они выражали готовность помочь людям — И правда, через трещину в гранитной плите, расположенной над ними, начала поступать первая продуктовая помощь.